Глава двадцать первая. Они остановились недалеко от бара, где по ночам отдыхал волшебный народ. Мара показала девушкам место, где те должны были залечь в засаде и дожидаться, когда она появится с жертвой. Проинструктировав вет и накинув на себя личину девушки довольно-таки привлекательной внешности, походкой поломанного веника направилась туда, где звучала музыка и смех веселившихся жителей этого мира. «Зин, как думаешь?» У нее получится выманить его. Лежа на траве и жуя травинку, пристально следя за входом в увеселительное заведение, поинтересовалась Клавдия. Черт ее знает. Лежа на спине, любуясь ночным небом с россыпью сверкающих звезд, слегка пожав плечами, ответила Захаровна. Немного помолчав, все так же устремив взор вверх, продолжила. Она же в соблазнении вообще отстой. Вспомни, как она совращала Серегуса». «Ну, не знаю. Судя по брачной метке, у нее все-таки получилось. Ничего бы у нее не получилось, если бы ей кто-то не напакостил. Вот интересно, кто это может быть?» «Зин, вариантов много, но я больше склоняюсь, что это кто-то из...» Она показала пальцем в небо. «Все возможно. С ее-то характером врагов не иметь — это нонсенс. И все равно это нужно было так достать кого-то, чтобы он явно нарушил законы Вселенной». «Смерть грохнуть — это не куклам попы пришивать». «Ну, Зин, у тебя и сравнение. Но что противник не из простых смертных и даже не из местных магов, понятно. Что делать будем? Одно дело на земле собирать компромат и с местными супостатами бороться. Другое...» Она вновь показала пальцем вверх. «Понятия не имею, если честно. Хотя можно мифы местного мира прочесть, может, в них найдем ответ». «Издеваешься?» Посмотрела Клавдия округлившимися глазами на подругу. Она еще не могла отойти от недавнего поиска зелья. Есть другие варианты? Есть. Оракул. Помнишь, Мару упоминала о нем? Или найти мага, который уже проштудировал этот материал и готов поделиться знаниями. Клав, ты сама-то веришь, что кто-то будет делиться бесплатно? Думаю, тут, как и на Земле, живут по закону «ты мне, я тебе». М-да. «Еще один закон, который портит людям жизнь. Нет, чтобы по доброте душевной помогать. Так нет, ждут музду». «Семеновна, давно ты сама-то так делать перестала?» усмехнулась ведьма. «Зин, а с чего вдруг нас с тобой на лирику потянуло? Мы, даже когда пытались просветления достичь, такой хренью не страдали. Может, тут воздух с примесью какой-то дури?» Сама не поняла, что на меня нашло. «Ох, кажется, отпустила». С облегчением вздохнула Клавдия и замерла. Зинаида тут же перевернулась на живот и устремила взор на выход из бара, откуда в их сторону шла Мара, и Грива, посмеиваясь с семенившим рядом домовым. «Зин, смотри, ведет! А ты отстой! Он как за ней увивается!» Чуть слышно хохотнула Клавдия. «Сыц!» — шикнула на нее подруга и, открывая флакон с порошком, приготовилась к нападению. «Ваша красота меня сразила в самое сердце!» — заливался соловьем домовой. «Ой, полно вам!» — махнув рукой, смущенно захихикала косточка. «Какая там красота!» «Мы прям светские беседы ведут», — хохотнула Клавдия. «Готов доказать, что вы ошибаетесь, душечка!» <с? <с?> Якобы замялась Мара. «Почему бы и нет?» Она воровато посмотрела по сторонам и, вновь обратив взор на домового, слегка наклонившись к нему, Заговорщицким тоном негромко произнесла. «Только давайте отойдем вон к тем кустикам, чтобы никто нас не прервал», показала она глазами на то место, где была засада. Кустикам? завис домовой Силис понять, на что она намекает. «Да-да, именно там будешь доказывать Казанова в миниатюре. Вот что он стоит, бороду умнет. Другой бы на его месте уже стартанул с дамой в руках, а этот? А там ригат. «И быстрее шевели нижними конечностями, а то земля холодная, простыть могу!» Мысленно возмущалась Зинаида, сжимая в руках пузырек, смотря как домовой мнется, словно девственница. «Если в отказ пойдет, я подползу с другой стороны и пенделя для скорости влеплю», предложила свой вариант решения проблемы Клавдия. «Сразу в кусты по меркам домового» — это слишком быстрое развитие событий. Тем более он не особо и хотел с нею уединяться». Флиртовать – да, но на более серьезные действия, хоть стреляйте, не готов. Он же с ней заигрывать начал, только чтобы вызвать ревность у той, что всю душу выела. Он уже было хотел дать заднюю, причем в ускоренном режиме, как услышал заливистый смех своей зазнобы. Она вышла с каким-то типом на свежий воздух. Злость в купе с ревностью затмили ему разум, и он решил продолжить спектакль но только целовать и обнимать эту даму не собирался. Да и баба она странная, с первым встречным и в кусты. «Куда мир катится?» — поражался он, смотря как дева вульгарно виляет бедрами. Не то что его красотка, которая плавно ступала так, что дух захватывала. Тем не менее, изобразив улыбку, похожую на оскал, направился в приготовленную ему западню. Когда они подошли к месту, его зазноба вновь ушла в бар так что лучшего времени не придумаешь». Посему, как только он оказался рядом с Зинаидой, та резко вскрикнула, он от неожиданности дернулся и, уже понимая, что в кустах его ждут не шуры-муры, а конец, попытался дать деру, но его постигла неудача, вернее, нога Клавдии, которая вовремя успела подставить подножку. Домовой был повержен. «Зин, сыпь на этого хоббита бородатого!» Воскликнула Клавдия, готовясь к броску, словно кобра, чтобы впоследствии схватить в охапку мужичка и утащить в зачарованный лесок. Захаровна начала сыпать на домового аккуратно так. «Ты чего его обсыпаешь, как отверстие общественного туалета хлоркой? Дай сюда!» Вырвала из рук подруги пузырек и высыпала все содержимое одним махом. Только она хотела сказать Маре, чтобы открывала портал, как их плененный заголосил «Помогите! Убивают!» Бывшие бабушки схватили свой трофей и на полных парах рванули в открытый смертью портал. «А ну заткнись! Никто тебя убивать не собирается!» С шипением словно змея процедила Зинаида на бегу, держа его за ноги. «Считай, что это ссылка, ибо ты неблагонадежный тип!» «Не, Зин, это каторга!» — хохотнула Клавдия, намекая, что там у него работы непочатый край. «Отпустите, я жаловаться буду!» — продолжал верещать пленный. «Да не вопрос!» «Жалуйся кукушкам на деревьях!» — усмехнулась Клавдия, и они с Зинаидой одновременно опустили его на землю возле своего нового дома. Домовой в недоумении начал озираться, силясь понять, куда его притащили озверевшие бабы. «А почему кукушкам?» — посмотрел растерянно на похитительниц. «Не хочешь кукушкам?» — жалуйся дятлу. «Заодно обменяйтесь опытом, в какой тональности лучше стучать!» — произнесла издевательски Клавдия. «Ты же у нас профессиональный стукач!» Я? Сипло пролепетал, смотря то на одну, то на другую ведьму. «Ну не я же, — стучала магием на беззащитных вет, — начала надвигаться на него Зинаида. Так что теперь ты будешь искупать свою вину физическим трудом на благо ведьм». К «Каких ведьм?» «Их уже, почитай, триста лет нет», — он попятился от Захаровны. «И тут метлы, стоявшие в стойле, резко встрепенулись и направили свои черенки на девушек». Мар, чего это они опять активизировались? Взволнованно, смотря на средства передвижения, спросила Клавдия. Так это, застоялись они без дела, просветила смерть. «Ве... Ведьмы? Ошарашенно, смотря на присутствующих, заикаясь, произнес, тыча в них пальцем. Когда шок прошел, он, прикрыв обреченно глаза, тяжко вздохнув, произнес. Еще и не обученные. Кап... Всем и всему. Домовой слышал, что метлы всегда так приветствуют ведьм, а то, что они сами не в курсе даже этого, говорила, они не знают совсем ничего. Он раньше слышал от своей бабушки, которая работала на ведьм, что нет ничего страшнее, чем работать на необученных. Задолбаешься убирать последствия их колдовства, а учитывая, что ему придется на них работать, нужно готовиться к худшему. Но он так просто не даст согласия. «Не о том ты переживаешь, гад. Тебе о своей продажной шкуре нужно беспокоиться. Мы, женщины, ненаделенные терпением. Ненароком можем и вспылить, так что завязывай со страданием и марш батрачить. Видишь, какой у тебя фронт работ!» Решила больше не разглагольствовать Зинаида. «Не буду!» Насупился Домовой, приняв гордый вид, но трясущиеся ножки, что ходили ходуном, выдавали его. «Что?» – взвилась Клавдия. «Да мы тебя...» «Да хоть что делайте, не буду, и все тут! Вот притащите сюда мою любимую, тогда поговорим!» Слышь ты, Ленин, с избыточной волосатостью, подскочив к нему и схватив за грудки, тихо начала угрожать Зинаида. «Где мы тебе в два часа ночи Крупскую искать будем?» «Совсем страх потерял, анархист проклятущий? Бунтовать вздумал! Мара!» Взревела она и посмотрела на витавшую в своих думах смерть. После окрика она вздрогнула и в недоумении уставилась на спорщиков. «Доставай свой инструмент!» После ее команды послышался звук, рассекавший воздух косы, а Мара приняла угрожающий облик. Увидев смерть, домовой начал заваливаться, изображая бессознательное состояние, чтобы обмозговать свои дальнейшие действия. Одно дело торговаться с ведьмами, хоть рискованно, но есть шанс выжить, а вот со смертью... «Кузя, не смей уходить в небытие!» начала трясти его Зинаида. «Петрович!» перебила ее подошедшая к ним Клавдия. «Не, Кузьма!» не согласилась вторая. «Какой он, Петрович?» «А я говорю, Петрович, ты присмотрись! Одно лицо с начальником главка!» Бывшие бабушки уставились на перепуганного домового, который понял, что его хитрость не сработала. Каждая видела свое. Клавдия, начальника главка, а вот Зинаида, домовенка, Кузю из мультика. «У меня свое имя есть!» возмутился он. «Какое?» Тут же влезла смерть, так как она знала, что, назвав свое имя, он даст полную власть над ним. Не скажу. Ну, тогда будешь, Кузьма Петрович, предложила компромисс Зинаида. Не буду. А косой, пригрозила Мара. Зря упираешься, Кузьма Петрович звучит гордо. Я не знаю, как тебя зовут, но что-то подсказывает имечко у тебя так себе. Семеновна попала в точку. С именем у него беда. Наверное, по этой причине его зазноба нос и воротила. «Ладно, пусть будет Кузьма Петрович, но я не буду ничего делать, пока вы не пообещаете доставить сюда мою любимую». «Что ж ты побежал ей в кустиках-то изменять?» не выдержала Смертушка. дук я... это... ревность хотел вызвать, да и не собирался я там обжиматься». «Стратег хренов!» сплюнула Захаровна. «Мар, домовые готовить умеют?» «Еще как!» хохотнула смерть, смекнув, куда клонит бывшая бабка. «Тем более им выгодно, чтобы больше было свободного времени. Скоро будет не до бытовухи, пора уже и действовать». «Будь, по-твоему, бородач кавказских кровей», хохотнула Зинаида, понимая, что им предстоит украсть невесту. «Ну что, пойдемте красотку воровать?» «А ты?» – повернулась она к нему. «Чтобы к нашему приходу порядок тут навел. Негоже в грязные хоромы девушку приводить». «И разбери ридикюль с продуктами, а то скоро тебе не до этого будет». «Это еще почему?» – вставая с земли, спросил домовой. «Раны зализывать будешь, нанесенные любимой!» – заржала смерть и добавила. «Ты там себе хоромы посмотри, а то мы не горим желанием слушать ваши вопли всю ночь. Ну что, пойдемте воровать, благо я умыкнула пять пузырьков порошка». «А зачем так много?» – удивилась Клавдия. «Ну, я решила, непорядок, что мы подобный рецепт не знаем, а так есть шанс узнать ингредиенты, а заклинания вы сами придумаете, не как ведьмы». «А вы хоть знаете, кого воровать?» – окликнул жених, когда открылся портал. «Да поняли мы, кто твоя зазноба, это та, что выходила из бара!» Подмигнув Кузьме Петровичу, Зинаида шагнула в портал. Они предполагали, что им придется воровать деву, но никак не ожидали» что невеста кинется на них с кулаками, требуя вернуть мужчину. Вот это поворот!